В смысле, не напрямую. Полагаю, вы уже начали толстеть? Видимо, да. Я не обратил внимания. Но не исключено. С таким кортизолом это неизбежно. Вы будете все больше и больше толстеть, пока не достигнете стадии ожирения. А при ожирении смертельных заболеваний хоть отбавляй. Выбор у вас будет богатый. Именно «Из-за кортизола я и решил поменять вам лечение. Я не рискнул посоветовать вам прекратить прием капторикса, опасаясь, что у вас повысится уровень кортизола. Но сейчас, честно говоря, он и так зашкаливает». «То есть вы советуете больше не принимать капторикс?» «Как сказать?» «Это, конечно, спорное решение, потому что в таком случае вернется депрессия». На сей раз гораздо более лютое, так что вы совсем человеческий облик потеряете. С другой стороны, если не откажетесь от капторикса, на сексуальной жизни можете поставить крест. Необходимо поддерживать серотонин на приемлемом уровне. Сейчас он у вас в норме. Снизив кортизол и, возможно, немного увеличив дофамин, И эндорфины — это было бы идеально. «По-моему, я вас совсем запутал. Вы понимаете, о чем я?» «Не совсем, если честно». «Ладно». Он снова растерянно взглянул на листок с анализами. Похоже, он сам уже не доверял собственным выкладкам. И, подняв на меня глаза, спросил в лоб. «А о проститутках вы не думали?» Я разинул рот от удивления, видимо, в буквальном смысле слова, потому что он, впечатленный моим оторопелым видом, тут же спохватился. «Ну, теперь принято называть это эскорт-услугами. Впрочем, один черт. В средствах, если я не ошибаюсь, вы не очень стеснены?» Я подтвердил, что, по крайней мере, с этой точки зрения у меня пока все в порядке. «Так вот!» Он явно приободрился от моих слов. Среди них, знаете ли, попадается очень даже ничего. Вообще-то это исключение из общего правила. В основном это просто щелки для купюр. Кроме того, они считают своим долгом разыгрывать желание, удовольствие, любовь и так далее. Наверное, юные придурки на это ведутся. Но с такими, как мы, этот номер не проходит. Он, вероятно, хотел сказать «как вы», но сказал «как мы». «Чудной мне все-таки попался доктор. Короче, в нашем случае отчаяние только возрастет. Зато можно потрахаться, что нельзя сбрасываться с счетов. Лучше, конечно, спать с приличной девушкой. Но вы, полагаю, это и сами знаете». «Ну вот», — продолжал он, — «ну вот, я подготовил вам небольшой список». Он вытащил из ящика стола лист бумаги формата А4 с тремя именами. Саманта, Тим и Алиса. Против каждого имени был указан номер мобильного телефона. На меня ссылаться не обязательно. Впрочем, нет. Может, лучше как раз сослаться. Девушки осторожничают, оно и понятно. Нелегкое у них ремесло. Я не сразу пришел в себя от изумления. Я, разумеется, понимал, что врачи не всемогущи. Надо хоть иногда получать удовольствие, чтобы жить дальше, чтобы, как говорится, ноги передвигать. Но все-таки escort girl это уж слишком. И я умолк. Он тоже подождал пару минут, прежде чем продолжить. На улице Атен уже не было движения, и в кабинете воцарилась тишина. Я не сторонник смерти. В принципе, я смерть не люблю. Хотя в некоторых случаях... Он нетерпеливо махнул рукой, словно отметая затасканные дурацкие возражения. «В некоторых случаях смерть — это наилучший выход. В очень редких случаях, гораздо более редких, чем принято думать, морфий — самое верное средство. А в редчайших случаях непереносимости морфия можно прибегнуть к гипнозу. Но вам-то рановато, боже мой, вам еще и пятидесяти нет». «Поймите одну вещь. Будь вы в Бельгии или в Голландии, ваш запрос на эвтаназию с таким-то депрессником тут же бы удовлетворили. Но я врач. И если ко мне приходит мужик и заявляет, я в депрессии и хочу застрелиться, что я должен ему ответить? Валяйте, стреляйтесь, я вам посодействую». «Так вот нет, увольте». Я не для того на врача учился. Я заверил его, что в данный момент совершенно не собираюсь ехать в Бельгию или Голландию. Он будто бы успокоился. Думаю, он ждал от меня подобного заявления. Но неужели я правда так сдал, что это стало всем очевидно? Я более или менее вник в его объяснение. Но кое-что от меня все же ускользало. Я спросил, считает ли он, что секс единственный способ снизить чрезмерную секрецию кортизола. Нет, отнюдь. Кортизол часто называют гормоном стресса. И в этом есть своя правда. Я уверен, например, что у монахов уровень кортизола очень низкий. Но это выходит за рамки моей компетенции. Я понимаю, «Странно квалифицировать ваше состояние как стресс, принимая во внимание, что вы весь день сидите сложа руки, но цифры говорят сами за себя». Он энергично побрабанил пальцами по листку с анализами. «У вас стресс. Чудовищный стресс. Что-то вроде эмоционального выгорания при полном бездействии. Вы словно тлеете изнутри». В общем, такого рода вещи сложно объяснить. Кроме того, уже поздно. Я взглянул на часы, действительно было уже начало десятого. Я и так злоупотребил его временем. К тому же мне хотелось есть. И у меня мелькнула мысль поужинать в Маларе, как в эпоху Камиллы.